Глава 18. В предрассветной мгле Туганшина оседлал коня. Кишик уже сидел в седле, хмурый, как еще не проснувшееся небо. Конь стрельнул глазами, ожидая подачки, но Туганшина не стал его бловать, хотя мешочек с сушеными абрикосами и миндалем был накрепко привязан к поясу за верным уйгурским ножом. Они ехали по спящему лагерю, ночные тени еще метались по углам огромного кочевого города, что мог быть свернут в считанные часы. Выехали в степь. Ветер трепал травяные гривы, приятно холодил лицо. Где-то чвинкнула ранняя птица, и тут же, словно откликнувшись на ее призыв, в траве завел свою грубую песню затаившийся Дергач. На невысоком степном кургане кишик заметил худую лисичку корсака. Она замерла, повернув острую мордочку в сторону двух всадников. Мариндо! закричал Туган Шона и первым сорвал коня в галоп. Примечание. Мариндо в переводе с монгольского поскакали. Конец примечания. Кият с радостью рванул на перегонки. Далеко-далеко, на крайне плоской земли, где небо сходилось со степью, расцветали первые розовые всполохи, и скоро темно-серое небо стало набирать фиолетовые тона, а по земле пробежали розовые и красные, как розы солхата пятна, вестники восходящего солнца. Всадники мчались вперед, прямо на огромную оранжевую горбатую спину огненного чудища, выползающую из ночного заточения. Кишик пронзительно взвизгнул «Алё, Алло, алло, алло! и огрел лошадь камчой. Маленькие мохнатые кони с радостью снялись в бешеный галоп и воспарили над землей, вытянувшись в беге. Они неслись, и топот копыт сливался в одну бесконечную дробь. Всадники, привстав на стременах, припали к лошадиным шеям. Начищенные сердцевидные заклепки на упряжи заблестели на солнце, от бликов иранской меди заребило в глазах. Кишик вырвался на полкорпуса вперед, и туган Шуна дал Нукеру попернствовать какое-то время, выматывая его ложь. потом отпустил поводья и обхватил руками мокрую шею своего скакуна. Сохранивший силу, жеребец рванул так, что воздух засвистел в ушах. Они слились в едином порыве. Конь еще нападал и медленно, но уверенно начал доставать лошадь Кията, отвоевывая пространство пять за пятью. Когда кони поравнялись, жеребец Туган Шуны мотнул головой, словно проглотил недостающее расстояние и вырвался вперед. Непреклонная воля хозяина — Передалась коню. Ноги его попарно сгибались и распрямлялись, сгибались и распрямлялись и сердце, легкие и почки, и печени, каждая жилка, каждая косочка этого привыкшего к неимоверным перегрузкам тела работала, выполняя поставленную задачу вырвать победу. Опередив соперника на полтора корпуса, он сам чуть сбавил темп, экономия силы. В его раскрытых глазах с дикой скоростью проносилась окружающая их степь. Умный жеребец бежал так, чтобы кияд сохранял дистанцию и не мог их догнать. Солнце взошло почти целиком. Лишь маленький кусочек его донца никак не соглашался покинуть земные пределы. Словно опасаясь, Нечаянно оторвавшись от земли, заскочить в середину огненного круга, до которого, казалось, вот-вот достанут разгоряченные ноздри скакуна, Туганшина поймал поводья и потянул их на себя. Конь тут же перешел на рысь, прострочил по земле с треть версты и встал, мотая головой и косясь на всадник. Широко раскрытые ноздри мгновенно сузились, Вздымавшиеся бока чуть опали под коленями всадника, он уже дышал размеренно и только коротко заржал, ударив землю копытом и выбив в ней неглубокую ямку, словно ставил точку в их незапланированном забеге. Эмир благодарно похлопал его по шее, вытер мокрую от лошадиного пота руку о кожаные штаны и, расправив плечи, чуть откинулся в седле, поджидая спутник. Кишик поравнялся с ними, встал, и вдруг вытянул правую руку, положил ее на верхний край светила и залился детским смехом, когда будто по его приказу солнце, наконец, выкатилось все огромное, на глазах набирающее высоту. На дне длинной балки неподалеку журчал ручеек по илистой отмеле, Важно вышагивали длинноносые кулики, оставляя за собой следы трезубцы, тут же заполнявшиеся блестящей водой. Над степью тянулся косяк уток, меняющих место ночной кормежки на более спокойное дневное укрытие. Выше над ними парил большекрылый ястреб, оглашая окрестности нервными криками, словно отмерял время. Без этих звучащих с завидным постоянством призывов всадникам бы показалось, что мир на мгновение онемел, словно его околдовали. Целый день они охотились. Упорно прочесывали покрытые сухой травой балки, пока в одной из них кишик не выгнал прямо на туганшуну стайку оленей. Стрела сбила первого же скакнувшего в воздух, ужалила в сердце на лету, Животное сложило ноги в прыжке и рухнуло на землю тяжело, ломая хрупкие кости, и забил с вагонии. Туганшина прыжком соскочил с коня, перерезал шейную жилу и, прижав стройную голову к сухой земле, гладил по жесткой скуле, творя вслух искупительную молитву, словно убаюкивал разгулявшегося перед сном ребенка, которого пока так и не успел произвести на свет. Темный выпуклый глаз уставился на него, запоминая его образ навсегда. В умирающем взоре читалось что-то такое, что не дано было разгадать, но дано было почувствовать сейчас особенно остро. Безысходность совершенного, накрыла туганшу Шону. Он не мог оторваться от смиренно потухающего глаза, тот быстро стекленел». Покрывающая его пленка была еще мокрой, когда из уголка скатилась крупная слеза. Кишик помог освежевать добычу, побросал мясо в мешок, и они продолжили охоту, переместившись к тянувшимся одно за другим озеркам полоем, где настреляли разных уток. Рыскали так весь день, подобно голодным волкам, выматывая себя из своих лошадей до предела, И к вечеру, отмахав ни один десяток верст и не встретив ни одного верхового, остановились на крутом глиняном обрыве у небольшой реки под раскидистой старой Ивой. Стреножили лошадей, пустили их пастись. Пока Кишик разжигал костер, Туган Шуна сбежал по склону к воде, разделся на песчаной косе и бросился в воду. Черная степная змея, В испуге заскользило по водному зеркалу прочь от человека. Треугольная голова с стрелкой торчала над водой. По воде за ней тянулся извивающийся ртутный след. Туган Шуна лег на спину, раскинул руки и закрыл глаза. Блегоньку покачиваясь на прогретой воде, он почти задремал. Иногда приоткрывал один глаз. Темное зеркало начинало олеть в лучах заходящего солнца. Две важные цапли застыли в стоячей заводе, как изваяние, нацелив клювы в темные оконца в зеленой рязке. На противоположном низком берегу на песчаной косе сидели две замлевшие на солнце пары казарок. Он лениво изучал их роскошное оперение. Рыжие щеки, окаймленные белыми ошейниками, белые брюшки и короткие рыжие шеи, повернутые к спине клювы, зарывшаяся в теплый черный пух с синим отливом. Иногда, подобно задремавшему воину, гуси приоткрывали глаз, чтобы оценить расстояние до отдыхающего существа, бесцеремонно развалившегося на глади их реки. Тени от деревьев по берегам стали длинными, потянулись к туганшане, стремясь излечить его успокаивающуюся душу, До и приласкать, как ласкала и убаюкивала нагревшаяся за жаркий день медленно текущая вода. Спустя время он очнулся, перевернулся на живот, заработал руками и ногами, как лягушка с силой отталкиваясь от воды, рассекая ее широкой грудью, быстро поплыл к берегу, затем опустил голову в воду и замахал руками, выкидывая их далеко вперед, чуть переваливаясь при грибке с боку на бок. Потом скакал на пятки, тряс головой, выливая из ушей воду две водные черепахи, пролежавшие целый день в мокром прибрежном, или не выдержали его варварского танца, с громким презрительным хлюпом ухнули в реку и скрылись под водой. Кешик стоял на круче высоко вверху, и следил за ним. Кият не любил и боялся воды, у него не было бабушки, которая в детстве научила бы его плавать. Потом, лежа на боку на растерянных халатах, расслабив все мышцы, поддерживая голову рукой, согнутой в локте, медленно ели жареное мясо, срывая по кусочку с чуть обгорелой ивовой ветки. Ели долго и много, Как умеют есть только степники или волки впрок, и почти прикончили оленя. Запили речной водой, всласть отрыгнули и разлеглись на спинах. Немного погодя, Туган шуна охотно поднялся, отошел от жаркого костра справить нужду. Присел недалеко. Он хорошо видел Кешейга, вперившего взгляд в рвущиеся вверх языки пламени и вдруг в самый неудобный момент всей кожей спины почувствовал, что чьи-то чужие глаза следят за ним из темных кустов. Тело мгновенно покрылось гусиной кожей. Он медленно встал и обернулся. Всего в нескольких шагах большая серебристо-белая волчица безмолвно вышла из тени куста и неотрывно смотрела, как человек судорожно завязывает кожные тесемки штанов на животе. В узких темных глазах ее отражалось красное пламя костра. Холдно и внимательно она изучала его, и он сдержал внутренний трепет, зная, что запах страха только притягивает и распаляет хищника. Туганш у нас замер, боясь пошевелиться — Оружия при нем не было. Кишик, смотря через огонь в темноту, ничего разглядеть бы не смог, и был ему бесполезен. И вдруг его как ужалило. Белая волчица вышла на свет вся, и он понял, что это непростое животное. Вспомнил тайное сказание о белой волчице прородительнице и лоб мгновенно покрылся испариной. Тело окаменело, но дикое напряжение всех жил, казалось, готово было разорвать его изнутри. Неземная сила разлилась в ночи и накрыла его. Туган не почудилось, что все пространство вот-вот вспыхнет синим огнем, как случалось, когда молния била неподалеку в степи. Волчица была высокой и немолодой, Влажный нос блестел, неподвижный, нацеленный прямо в его грудь, уши не прижаты к затылку, нападать она не собиралась. И сразу отпустила, как тяжелый промокший халат свалился с плеч, кровь вскипела в голове, от неожиданной удачи чуть закружилась голова. «Сайн байна Шона Бейки. он вежливо склонил голову, здороваясь с ней. «Примечание». В переводе с монгольского «Здравствуйте, госпожа волчица». «Конец примечания». Зверь сделал еще один шаг, затем другой в его сторону, будто собрался что-то ответить, и вдруг фыркнул, мотнул головой, словно отвечая на приветствие. Глаза сузились, превратились в узенькие щелочки — В них блеснули веселые искры. Волчица вдруг повернула направо всем телом, крутанулась вокруг своей оси на задних лапах и мгновенно исчезла, растворилась в завихревшемся завитке тумана, быстро зализанном, взявшимся ниоткуда дыханием низового ветра. И только тут Туган Шуна ощутил, как страшно замерз а зноб прошил от макушки до пяток. Никак не укладывалось в голове, не померещилось ли ему с устатку. Но нет, он не мог забыть чуть раскосые глаза, в которых с двумя угольками отражался огонь. Немигающие, бесстрастные, какие бывают у дикого зверя, и вдруг на мгновение ставшие веселыми, как у смеющегося счастливого человека. «Эй!» — закричал от костра кишик — «Слишком много съел, да?» И добавил совсем уж непристойность, вполне нормальную между двух отдыхающих на привале воинов. Туган Шуна вышел из темноты, опустился напротив кията, не ответил на его шутку. Протянул чуть дрожащие руки к костру, буквально впитывая тепло, уставился в пламя. Вежливый кишик сделал вид, что не заметил перемены в его лице, достал флейту и принялся выдавать из семи ее разновеликих трубочек протяжную грустную мелодию. На этом древнем инструменте его научили играть солхатские греки. Туган Шуна поднял голову, всматриваясь в густой мрак ночи, но ничего не разглядел. «Волчица исчезла» заломило во лбу. Он с силой потер глазницы кулаками, и перед глазами, словно насмешка, возникли красные круги, никак не похожие на красные угольки в глазах явившегося ему предка. Он повернулся к костру. Печальный мотив флейты пал на душу и повлек за собой. Музыка обволокла осианной светом костра маленький уголок мира, потянулась наискосок вслед за дымом к быстро темнеющему небу, мешаясь с трескучими искрами. Тоскливые, согласно тянущиеся звуки напитали дым, и он изменил направление, начал подниматься столбом и принялся танцевать над костром, покачиваясь из стороны в сторону, словно танцовщица, покачивающая своими крутыми бедрами в медленном танце. Флейта пела о мимолетности мгновения, о прошедшем дне, оплакивала дарованного богами охоты оленя, отяжлившего их желудки, поселившего в них тепло и обманчивую уверенность в том, что и следующий день будет так же удачлив, как стремительно пролетевший этот». Перед туганшиной распахнулась бездна, наполненная тянущейся и тянущейся мелодией, более бездонная даже, чем небо, под которым он лежал. Она влекла куда-то, и сердце его наполнилось жаркой кровью, и какая-то невесомая его часть последовала за музыкой, отделилась от тела и воспарила над ним. Вся невыразимая печаль и радость жизни смешались в чудесной песне, семи просверленных трубочек, крепко сплоченных кожаным ремешком. Музыка не лепила образы, что вставали перед глазами, но объясняла что-то куда более объемное и непостижимое. Через нее душу заполнил след Бога, который в другие минуты жизни неуловим. Звезды опять выспали на небе, Луна светила уже высоко, когда они нашли коней, заседлали их и поехали шагом к лагерю. Кишик ехал как в трансе, не в силах оторваться от флейты. Звуки ее не умолкали ни на мгновение, окутывали степь и разлетались по ней далеко-далеко, как накрывший землю после жаркого дня туман. Зачарованные лошади едва перебирали ногами, тихо ступали по твердому телу степи, боясь неправильным движением разрушить чувство, поселившееся под сводами их крепких ребер. Это чувство росло и росло, заполняя теплые пустоты в глубинах четырех сердец, заставляя их биться тихо и размеренно, разнося напитавшуюся им кровь по организмам людей и лошадей. Густой воздух вокруг стал временем, в котором они просто жили, нащупав особым древним чутьем все внутреннее беспокойство земного бытия и смирившись с ним. Уже перед лагерем, завидев огни костров, Кишик спрятал флейту. — Благодарю тебя, господин, ты подарил мне день, — сказал он и склонил голову в глубоком поклоне. — И я тебе благодарен, Кишик, бей. Туган Шуна нахмурил бровь и сказал то, что собирался сказать ему весь день. — Тахтамыш хан Чингизид, впереди только боль и кровь, я знаю это точно. Я не тяну тебя за собой, ты волен поступить, как пожелаешь. И словно в подтверждении своих слов услыхал далекий вой волчицы. Туганшина огрел коня камчой и поскакал по широкой улице меж шатров, не оборачиваясь, словно сказал нечто постыдное.